Третье. Камиль аккуратно сложил газету. Лигуэну не понравилось внезапное спокойствие друга. Камиль, плюнь, слышишь? И поскольку Камиль хранил молчание, добавил. Ты знаешь этого типа. Он подходил ко мне вчера, да, процедил Камиль. Я его особо не знаю, а вот он, по-моему, знает меня очень неплохо. А главное, он, похоже, не очень тебя любит. Это как раз мне до лампочки. Нет, что меня тревожит, так это эффект снежного кома. Другие газеты подхватят, и... И судья вряд ли оценила вчерашнюю вечернюю телепередачу. Дело только началось, а ты уже в центре внимания прессы, понимаешь? Вчера телевидение, и ты во весь экран. Знаю, ты тут ни при чем, а тут еще эта статья... Легоин взял газету и теперь держал ее кончиками пальцев как икону или как кусок дерьма. Целая полоса, и какая? С фотографией и прочей мутью. Камиль посмотрел на Лигоена. Выход один, Камиль. И ты это знаешь, не хуже меня. Действовать быстро. Очень быстро. «В принципе, то, что дело объединили с тем убийством в трамблет, должно тебе помочь. И ты вообще-то его просмотрел, это дело, в трамбле? Легуэн почесал обвислую щеку. «Да знаю, там все непросто. Непросто. Это эвфемизм. У нас ничего нет. Просто таки ничего. Или какая-то малость. И та только еще больше все запутывает». Очевидно, что мы имеем дело с одним и тем же типом, если он действительно один, что тоже не вполне достоверно. В Курбевуа он их насилует вдоль и поперек. В трамбле не обнаружено никаких признаков изнасилования. Ты какое-нибудь сходство улавливаешь, а? В одном случае он разрезает девиц ножом или электродрелью, в другом дает себе труд вымыть внутренности, По крайней мере те, которые оставляет на месте. Ты меня останови, когда обнаружишь аналогии. Идет в Курбиво. Ладно, сдался Лигуэн. Сопоставление двух дел, вероятно, напрямую и не поможет. Вероятно, не поможет, как ты точно подметил. И все же это не означает, что твоя история с книжкой. Лигуэн перевернул обложкой кверху книгу. Название которое решительно не мог запомнить. Этой твоей Черной дали примечание. В русском издании Черная орхидея. Конец примечания. Что ж, у тебя наверняка есть теория получше, прервал его Камиль. Сейчас ты мне все разъяснишь, добавил он, роясь во внутреннем кармане пиджака. Это должна быть настоящая бомба. Если не возражаешь, я лучше запишу. Кончай свои штучки, Камиль, сказал Лигуэн. Оба на несколько секунд замолчали. Лигуэн разглядывал обложку книги. Камиль уставился в наморщенный лоб старого приятеля. У Лигуэна хватало недостатков, в чем единодушно сходились все его бывшие жены. Но глупость в этот список не входила. В свое время он даже считался сыщиком высшего разряда и отличался блистательным интеллектом. Он был примером функционера, которого согласно принципу Питера администрация продвигала вверх по служебной лестнице, пока он не достиг точки некомпетентности. Примечание. Принцип Питера. Положение, выдвинутое и обоснованное в одноименной книге Лоуренсом Питером. Формулировка. В иерархической системе любой работник поднимается до уровня своей некомпетентности. Конец примечания. Они с Камилем дружили уже много лет. Камиль мучился, глядя, как его старому товарищу навязывают роль руководителя, в которой его талант хиреет а сам Лигуэн сопротивлялся желанию всплакнуть о былых временах, когда был так увлечен своим делом, что это стоило ему трех браков. Он стал своего рода чемпионом по выплате алиментов. Камиль приписывал рефлексам самозащиты те бесчисленные килограммы, которые Лигуэн набрал за последние годы. С его точки зрения, приятель таким образом пытался уберечься от нового брака, и довольствовался тем, что разбирался с прежними, то есть наблюдал, как его зарплата утекает в провалы его бытия. Протокол их общения был установлен раз и навсегда. Лигуэн, в некотором смысле, оставаясь верным тому положению, которое он занимал в служебной иерархии, сопротивлялся до последнего, пока аргументы Камиля не убеждали его окончательно. С этого самого момента он из ярых противников переходил в сообщники. И в той, и в другой позиции он был способен почти на все. Сейчас он колебался, что для Камиля было дурным знаком. «Послушай», — проговорил, наконец, Легуэн, глядя ему в лицо. «Нет, у меня гипотезы получше. Но это не придает веса твоей». А что, собственно, такого? Ну, нашел ты книжку, в которой описывается похожее преступление. С начала времен, когда мужчины придумали убивать женщин, они мало-помалу исчерпали все возможные варианты. Они их насилуют, режут на куски, и покажи мне хоть одного мужика, которого ни разу не посещало подобное желание. Возьми, например, меня, Хотя, что там обо мне, сам видишь И поэтому, волей-неволей, с какого-то времени Все начинает повторяться И незачем рыться в твоей библиотеке, Камиль Картинки мира у тебя и так перед глазами И, глядя на Камиля, продолжил чуть более грустным тоном Этого недостаточно, Камиль Я поддержу тебя, сделаю все, что смогу Но предупреждаю прямо сейчас, для судьи Дешам этого недостаточно.